Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом. рисуешь картины, одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. 30 лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил.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 Удивляюсь, как это наша альма-матер, не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот Зет-Зет. Ведь это европейский дурак. Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосет. Сю-сю-сю. Струсил.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 Дергая у своей двери за звонок и потом, идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые арокчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больной совестью, унылый ленивый едва двигая членами, точно во мне прибавилось 1000 пудов весу.